Все усилия оперативных служб КГБ по негласному распоряжению председателя комитета генерала Дудбаева в это время были брошены на дискредитацию автора этой книги. Это была вторая часть плана пустить полицию по положенному пути. Председатель КНБ был настолько увлечен этой фабрикацией, что не мог представить, что в стенах его же ведомства произойдет такая фатальная утечка в городскую полицию Алма-Аты. Известие о ней приводит Дудбаева в ярость. Он вызывает к себе директора технической разведки генерала Мажренова и избивает его прямо в своем кабинете. Двумя с половиной годами позже Джамард Мажренов погибнет в следственном изоляторе КНБ 8 июля 2008 года в Астане. На этом этапе всё ещё возможно остановить, если бы не независимая пресса. Известия о арестах и истории с телефонами становятся известны журналистам. Редакция моей газеты Караван, телеканал КТК и информационное агентство Kazakhstan Today проводят свои журналистские расследования и публикуют все подробности. Джин выпущен из бутылки. Причастность КНБ к убийству известна уже всей стране. Заказчикам приходится по ходу сочинять запасную версию. В преступлении будет обвинён связной помощник Абыкаева, руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев. Арестованный Утембаев в застенках следственного изолятора КНБ напишет покаянное письмо президенту и по закону мафии Амерты возьмёт всю вину на себя. Уже 1 марта 2006 года Назарбаев зачитает это письмо в парламенте и не дожидаясь судебного решения подконтрольного ему суда, заранее назначит Утембаева заказчиком убийства. Схема, которую наспех сочиняют находящиеся на грани паники Дудбаев и Абыкаев, не менее абсурдна и оскорбительна. Чем использованная прежде версия самоубийства Заманбека Нуркадилова. Следствие заставят установить, что у Тембаева обиделся на давнюю ремарку Алтынбека Сарсынбаева в газетном интервью, где речь про Абыкаевского помощника даже не шла, и решил отомстить. Для этого он взял кредит, 80 тысяч долларов, в банке «Центркредит» и организовал бригаду из бойцов Арестана, чтобы расстрелять не только обидчика, но и его шофера и телохранителя. Как работает Альфа Арестан Лев В тот самый момент, когда мне стало известно, что убийство Алтынбека Сарсенбаева и его помощников совершили бойцы офицеры спецподразделения Арыстанка НБ, я понял, кто был истинным заказчиком этого гнусного преступления. Потому что я знал об этом подразделении нечто такое, что не было известно практически никому за пределами узкого круга лиц в КГБ, допущенных к этой информации. Арестан был и остаётся до нынешнего времени, несмотря на призывы со стороны общественности и оппозиции, это подразделение президент не стал распускать, осколком грозного и легендарного спецназа КГБ СССР. Альфа. Впервые об этом подразделении широкой публике стало известно после августовского путча 1991 года. Тогда бойцы Альфы отказались выполнить приказ ГКЧП о штурме российского парламента в Москве, в котором укрылись сторонники Бориса Ельцина. В октябре 1993 года бойцы Альфы отказались выполнять приказы уже самого российского президента Бориса Ельцина. Они не стали штурмовать Белый дом, а вошли в него под белым флагом и без единого выстрела вывели лидеров мятежного парламента: Руцкого, Хасбулатова, Зоркина. Для Альфы Та операция даром не прошла. Борис Ельцин разглядел в ней самостоятельную и весьма опасную силу, и вместо благодарности за помощь, в сравнительно бескровном подавлении путчистов, расформировал подразделение, передав его в ведение Министерства внутренних дел.